улица Барбары Радвелайте Strange Love Сказал: "Я люблю тебя больше жизни", а потом проснулся, представление не имея, кому именно это говорил. Никогда этого не помнил. Сны, в которых был страстно, самозабвенно и очень счастливо влюблён, снились ему время от времени, лет примерно с пятнадцати. Некоторые смутные подробности оставались в памяти, в основном городские улицы, по желтым каменным тротуарам которых ходили, обнявшись, никуда не спеша, всегда одни и те же, застроенные невысокими двух-трехэтажными домами с одинаковыми островерхими светлыми золотистыми крышами. Наяву незнакомые – но за множество сновидений, изученные исхоженные вдоль и поперек, даже машина у него там была. Старый кабриолет шоколадного цвета. Обычно оставлял ее в переулке, недалеко от смешного фонтана в виде стаи попугаев. Реже на площади, возле пешеходного моста, подсвеченного зелеными фонарями, с закрытыми глазами нашел бы, честное слово, хоть сейчас. В этом городе почти всегда была ночь, изредка сумерки — Только однажды приснился очень яркий, теплый и солнечный день. Золоченая черепица крыш сияла так, что глаза слепила, а стены домов оказались яркими и полупрозрачными, как леденцы. Прохожих, впрочем, все равно было мало. Ну или просто не замечал их, полностью поглощенный, вот вспомнить бы кем. Но вспомнить никогда не удавалось, и сегодня не удалось. В юности очень сердился на дырявую память, на зыбкость ускользающего сновидения и на неведомый объект своей влюбленности. К чему такая таинственность? Вот не увижу тебя больше во сне ни за что, никогда. Посмотрю, как ты тогда запоешь. Злиться, конечно, давно уже перестал. Когда так сильно любишь, соглашаешься на любые условия. Зачем-то надо, чтобы я тебя не помнил. «Ладно, как скажешь, пусть будет так, только снись, пожалуйста, почаще, потому что без снов о любви к тебе в моем существовании станет гораздо меньше смысла. А резко уменьшать дозу смысла опасно для жизни, особенно такой бестолковой, как моя, проживаемой кое-как, не начерно даже, наметками и набросками, как записывают на рекламной листовке план будущего романа» вдохновенно сочиненного в дружеской беседе, о котором заранее известно, что никто из участников разговора никогда не станет над ним трудиться, и бумажка с неразборчивыми записями упокоится в ближайшей урне задолго до того, как трижды пропоет петух. Всякий раз после этих снов о любви в городе с золочеными крышами был по утрам сам не свой. Хотелось летать, ругаться, выскочить на улицу и хоть кого-нибудь поцеловать, запереться в кладовке и больше никогда не выходить на свет, смеяться от счастья, которого, строго говоря, не случилось, и плакать. Плакать больше всего, причем не пустить со скорбным достоинством скупую слезу, а рыдать громко, самозабвенно. Навзрыд, как в детстве после большого праздника или похода в лунопарк, не от усталости даже, а от избытка впечатлений и чувств, которые натурально рвут сердце на части, просто не помещаются в нём, но и не уходят никуда, выкручивайся как хочешь. Пореветь всегда помогало. Жаль, с возрастом разучился, теперь непонятно даже, как запускать этот процесс. Поэтому вместо слёз будет кофе». Горький, как всякое пробуждение. Если кинуть в него пару кристаллов морской соли, вкус почти не изменится, но это неважно. Главное, ты знаешь, что кофе у тебя со слезой. Ладно, с двумя слезами на большую кружку — хорошая пропорция. Доброе утро, невыносимый ты тип, рёва-корова. Просыпайся уже, эй! Незачем постоянно оглядываться по сторонам. Этим утром некому тебя обнимать. А когда бывало иначе? Ты сам отстранялся, ощущая себя не живым человеком, а первым декабрьским днём, холодным и тёмным. Вот и ощущай на здоровье. Только не стой при этом столбом. Отправляйся в душ. Тебе надо как минимум успеть на почту. Четыре посылки следовало отправить ещё вчера, но кое-кто протупил за работой до ночи. А сегодня суббота, короткий день. Даже центральное отделение только до двух, а ты дрых почти до 11 Это только кажется, будто три часа очень много. На самом деле почти ничего. И даже не надеясь отсидеться дома под предлогом обещанного прогнозом дождя. Человек — царь природы и венец творения. Ему есть что противопоставить беспощадной стихии. Например, зонт. Прекрасный, полезный предмет. Без пяти минут волшебный жезл. К сожалению, словно бы специально созданный для того, чтобы всегда оставаться забытым в прихожей, на заднем сидении автомобиля, в автобусе, в кафе. Забыть зонт можно абсолютно где угодно. Это очень легко. Даже руками ничего делать не надо. Раз, и его у тебя уже нет. И ведь действительно забыл. После всех этих рассуждений вышел из дома без зонта, как последний дурак. Возвращаться, конечно, поленился. Махнуть рукой на дождь, который еще не начался, а только был предсказан синоптиками проще, чем подниматься на пятый этаж. Шел через Ужупис по улице Полоцка, с востока на запад. Навстречу, с запада на восток, неспешно ползла туча, свинцово-синяя, сияющая, неотвратимая. Всю дорогу прикидывал, где можно будет быстро спрятаться от грядущего ливня. Вон в том дворе, в беседке или в этом на крыльце под навесом. А дальше через дорогу парикмахерская. И в случае чего? Но успел пройти мимо беседки, мимо крыльца с навесом и мимо парикмахерской. Свернуть в арку с порыжавшим от ржавчины трубящим ангелом, спуститься по лестнице к художественной академии, перейти мост, По диагонали пересечь Бернардинский сад, и только когда вышел из него на углу улиц Майроня и Барбары Редвилайте, тучи надоело держать драматическую паузу, и на город обрушился, ладно бы просто дождь, ладно бы ливень, какой-то вертикальный океан, к тому же штормящий, спасибо, что без акул. Ну, по крайней мере, можно не особо сожалеть о забытом дома зонте. Зонтам такой беде не помочь, если только он не четырёх хотя бы метров в диаметре, как в уличных кафе. Вот, например, совсем рядом, с выходом из парка, возле кафе «Стрэндж Лав». Надо же, ещё несколько дней назад водил сюда дорогого гостя из далёких краёв дегустировать кофе, приготовленный новомодным способом «Кемекс», и никаких зонтов на улице не было. А тут вдруг поставили... Желтые, как цветок подсолнуха, с рекламой нового сорта пива. Кстати, именно это пробовал. Редкостная дрянь. Кемекс. Стеклянная колба по форме, напоминающая песочные часы, и одновременно способ приготовления кофе в этом сосуде. Название происходит от английского слова «химия» – «chemistry». При приготовлении кофе в верхнюю часть сосуда вставляется фильтр, на который высыпается кофе крупного помола. Бористо медленно льет на кофе горячую воду из специального чайника с длинным носиком. Заваренный кофе постепенно проливается через фильтр в колбу. При использовании такого метода кофе сравнительно долго контактирует с кислородом, что позволяет смягчить его вкус. Кемекс изобрел в середине 20 века американский химик Петер Шлюмбом. А активно использовать его начали только 50 лет спустя. Некоторые называют кемекс кофейным декантером, по аналогии с винным, считая, что соприкосновение с кислородом обогащает и раскрывает кофе. Но сейчас-то какая разница? Когда на человека выливают всю воду мира разом, человек способен на много. Например, преодолеть десяток метров практически одним прыжком. Всё равно вымок, конечно до нитки но не до костей уже хорошо оказавшись под зонтом отдышался потом огляделся оценивая обстановку отличная надо сказать обстановка не только зонт но и белый пластиковый стол и такие же кресла целых четыре штуки можно пережидать иливинить с комфортом два кресла уже были заняты опередившими его товарищами по несчастью ну или наоборот по чудесному спасению это с какой стороны посмотреть сказал он здравствуйте Лысый старик в зеркальных солнцезащитных очках и пиджаке, давно утратившем цвет и форму, не то кивнул в ответ, не то просто потупился, как мальчишка, вынужденный знакомиться с посторонними взрослыми. Невольно последовав за его взглядом, обнаружил, что в ногах у старика стоит ведро с розовыми флоксами, связанными в тощенькие букеты. Обычно такими торгуют смурные похмельные тетки средних лет, и аккуратной старушки с жадными просящими глазами. А тут, гляди-ка, дед-цветочник. Элис Дулитл, чего только не бывает. «Добрый день», — вежливо ответила женщина средних лет, холёная, отлично подстриженная, однако облачённая в простецкий камуфляжный комбинезон. Жёсткая линия рта, спокойный внимательный взгляд. Непростая такая тётка. Амазонка. «У вас, случайно, нет зажигалки?» Спросила она, выразительно взмахнув в воздухе невыносимо пижонской сигареты. Черной, с золотым фильтром. Собрание, или как их там. Достал зажигалку, защелкал, пытаясь прикрыться от ветра. Интересно, как это сделать, когда ветер дует со всех сторон сразу? Амазонка нетерпеливо протянула руку. «Я сама». Не сказала, но вполне ясно выразила жестом. И прикурила с первой же попытки. «Высокий класс». Пока прятал зажигалку в карман, под зонт влетела толстая девица, закутанная в целый ворох чёрных тряпок. Мокрых, разумеется, каких же ещё. Волосы у девицы тоже были чёрные, явно крашеные, с учётом белейшей кожи и россыпи мелких веснушек на круглом простодушном лице, измазанном сейчас обильными потоками туши, смытой с рыжеватых ресниц немилосердным дождём. Ужас, летящий на крыльях ночи. Адская плюшка тьмы. Бедный ребёнок. Вероятно, в мире есть и зрелище более душераздирающие, чем промокшая насквозь толстушка, одетая погодской моде, но их и явно немного, и созерцать их доводится далеко не каждый день. «Извините», — сказала она, залившись от смущения почти неестественно ярким румянцем. «Там так и льёт. Всё в порядке», — улыбнулась ей женщина-амазонка. «Это же не наш личный зонт, а общественный. Очень вовремя его поставили. Ещё вчера ничего тут не было». «Нам фантастически повезло». Барышня-адская плюшка улыбнулась, обрадованная приветливым приемом, и сразу стало заметно насколько она юная. Скорее всего, еще школьница. Амазонка протянула ей пачку бумажных салфеток. Молча, но так выразительно, что девица сразу все поняла и принялась вытирать перепачканное тушью лицо. Кое-как привела себя в порядок, уселась на стул, достала из кармана телефон, уткнулась носом в экран и, можно сказать, исчезла провалившись не то в Фейсбук, не то в какую-нибудь игрушку кто ее разберет занял оставшийся стул посмотрел на часы 12:56 когда так сильно льет это обычно ненадолго шансы успеть на почту пока неплохие до центрального отделения на проспекте гидеминаса отсюда минут 15 даже в 10 можно уложиться если как следует поспешить глаза почему-то закрывались хотя вроде выспался и кофе выпил достаточно. Наверное, из-за погоды. Никогда не знал, какое у него давление. И есть ли оно вообще. Но обычно в дождливую погоду спать хочется целый день. Это факт. Слишком солнечно, впрочем, тоже хочется. И зимой, когда крепчает мороз. И вот теперь заодно. Зевнул, подумал. Да я просто за Соня. Давление тут ни при чем. Вроде не спал, просто сидел, кое-как угревшись в оцаревшей одежде, неподвижно, ни о чём особенно не думая, уставившись на каким-то чудом оставшийся сухим асфальт у себя под ногами, но вздрогнул от неожиданности, когда женский голос произнёс над самым ухом. «Надо же, уже половина третьего, а всё льёт и льёт. Как половина третьего? Буквально только что было... Или не только что?» Получается, всё-таки уснул. Среди бела дня, в мокрой одежде, сидя на стуле под жёлтым зонтом кафе, терзаемый всеми ветрами, под шум, нет, под грохот дождя, под его вездесущие брызги, весёлые и не по-июльски холодные. И с почтой ничего не вышло. С тем же успехом мог оставаться дома до вечера. Обидно. Женщина в камуфляже сама выглядела растерянной и сонной. Чёрная адская плюшка горбилась над телефоном, Старик-цветочник Элис дулиду сидел, откинувшись на спинку стула и задрав голову вверх. «Спят они ли бодрствуют? Пади пойми». Женщина-амазонка достала из сумки большую зеленую термокружку, сделала несколько жадных глотков и вдруг протянула ему. «Там кофе, еще горячий. Дураком надо быть, чтобы отказываться от такого предложения». Пока пил, она выложила на стол пригоршню конфет Рафаэла в полупрозрачных белых обертках. — сказала присутствующим. — Угощайтесь. — Спасибо, — смущенным дуэтом откликнулись те, но к конфетам не прикоснулись. Девица по-прежнему пялилась в экран телефона, а старик неуверенно протянул руку куда-то в сторону, но тут же снова положил ее на колени. Только теперь заметил, что к стулу Элиза Дулитла прислонена белая трость, с какими обычно ходят слепые. Амазонка, похоже, тоже только сейчас увидела трость. Губы ее дернулись, словно хотела сказать себе «вот, дура!», но тут же снова сложились в приветливую улыбку. Она вложила одну конфету в ладонь старика, вторую — на колени юной избранницы зла. Объявила весело и строго, как учительница, призывающая учеников отложить в сторону учебники и сплясать. «Сухой паек для жертв всемирного потопа. Обязательно надо съесть». Отдал ей кружку, сказал. «Просто чудо какое-то это ваше внезапное угощение». Она энергично кивнула. «Я бы на вашем месте сама удивилась такому приятному повороту, но я на своем и прекрасно знаю, откуда что взялось. Не чудо господня а просто мои дорожные припасы. Это я так интересно к морю стартовала, через центр, чтобы купить всякую всячину и заодно запастись приличным кофе в дорогу. На бензоколонках все-таки страшная бурда». И надо же было так застрять. Я тут, а машина аж за рекой, на бесплатной стоянке. Между нами полтора километра дождя. Адская плюшка меж тем проглотила угощение и застыла, сделанно равнодушным видом, стараясь не коситься на оставшиеся конфеты. А старик-цветочник все еще разворачивал обертку медленно и аккуратно, словно она была ценностью, которую непременно надо сохранить. Наконец справился и осторожно положил белый шарик, обсыпанный кокосовой стружкой, в рот. Некоторое время прислушивался к ощущениям, потом расплылся в улыбке. «Я такие у внучки на дне рождения ел. Очень вкусно». «Значит, надо повторить», — решительно сказала женщина-амазонка и вложила в его руки еще одну конфету. И толстухи выдала. И вдруг заговорщически подмигнула, дескать, «Ну, хоть тебя-то не надо уговаривать, правда?» «Правда». Взял конфету и съел. Спросил свою благодетельницу «А почему вы не вызвали такси? Ну, чтобы отсюда до машины?» Она ответила ему растерянным взглядом. «Слушайте, просто не сообразила. А ведь точно! Вот что значит всегда сама за рулём. Отвыкла уже от идеи, что кто-то другой может меня куда-нибудь отвезти». Дозвониться в такси оказалось практически невыполнимой миссией. Женщина-амазонка снова и снова нажимала кнопку своего телефона, кривилась. Занято. И начинало сначала. Неудивительно, можно вообразить, какая толпа народу пытается сейчас добраться до дома. Не одни мы такие умные, увы. Решил прийти ей на помощь, стал набирать все хранившиеся в телефонной памяти номера такси, по очереди. Бесполезно. Короткие гудки, снова короткие гудки, наконец у аппарата сдали нервы, и на все попытки дозвониться он стал отвечать гробовым молчанием. Да что с ним такое? Никогда не умел чинить приборы, но одно золотое правило все же знал. Когда что-то не работает, попробую его выключить, а потом включить снова. Это помогает примерно в половине случаев. Но, к сожалению, не на этот раз. Ну, то есть как? Телефон благополучно включился, но значок в левом верхнем углу экрана, демонстрирующий качество связи, отсутствовал вовсе. А при попытке набрать номер появлялась угрожающая надпись. «Только СОС», — растерянно констатировал. «Похоже, нет связи». «И у меня уже нет», — кивнула Амазонка. «Сперва у них хотя бы просто занято было, а теперь совсем кирдык». «У вас какой оператор? Случайно не Амнител?» — отрицательно помотал головой. «Байт, как это они дружно, а?» «И интернет тоже нет», — неожиданно сообщила барышня в черном. Вид у нее был совершенно потерянный. Предположил. — Из-за дождя, наверное. Замкнуло у них там что-нибудь у всех сразу. Или наоборот, разомкнуло. Техника часто выходит из строя из-за погоды. — Три года назад летом так же лило, даже хуже. Громче шумело, — вдруг сказал старик-цветочник. — Моего соседа тогда машину затопило. Выше дверцы вода поднялась. Он до сих пор со страховкой воюет, хочет деньги за ремонт получить. А у них это называется форс-мажор. Раз — и никто никому ничего уже не должен. Хитро придумали. Но телефоны тогда работали, я точно помню. Мне внучка несколько раз звонила, беспокоилась. Подумал, надо же, а я совершенно не помню того потопа. Хотя вроде все лето двенадцатого в городе просидел. Как же быстро все забывается, не только сны. Амазонка достала из пачки очередную чёрную сигарету и вдруг спросила. «Слушайте, а вам не кажется, что там через дорогу всё стало как-то не так?» «Как не так?» Впрочем, тут же сам понял, о чём она говорит. Куда-то подевалась афишная тумба, всегда стоявшая возле зебры пешеходного перехода, почти на самом углу Майроню и Барбары Радвилайте, что, в общем, не так уж удивительно. Все афишные тумбы рано или поздно убирают или переносят на другое место. А вот дом... Этот угловой дом на моей памяти всегда был светло-коричневый и как минимум трехэтажный, сказала женщина в камуфляже. Скорее, даже четырех. Точно не помню. Факт, что довольно высокий, не такой приземистый. Голову на течение даю. И уж точно не красный. «Слушайте, ведь да...» «Если бы вы не сказали, я бы не обратил внимания. Когда смотришь сквозь такую стену воды, всё что угодно можно объявить оптическим обманом и успокоиться», — кивнула она. «Я и сама сперва так решила. Если бы у меня была с собой читалка или хотя бы пара игрушек в телефоне, даже думать об этом не стало бы». Но читалка осталась в багажнике, а игрушки я как раз недавно снесла. Все до единой, когда поняла, что голове не совсем не на пользу. «Поневоле приходится смотреть по сторонам и размышлять об увиденном. Других-то развлечений нет. Так вот, этот дурацкий дом. Что с ним стряслось? Цвет, ладно, предположим, дождь, освещение, с утра перекрасили, чего только не бывает. Но исчезновение как минимум двух этажей. Никаким дождем не объяснишь». «Про дом ничего сказать не могу», — вмешался старик-цветочник. «Я его не вижу». Но слышу я, слава богу, хорошо, и теперь не могу понять, почему все машины стоят. — разве они стоят? — переспросили растерянным хором. Даже удрученная разлукой с интернетом барышня оставила тщетные попытки восстановить пропавшую связь и уставилась на проезжую часть. Никаких машин там не было, не ехала и даже не стояла, то есть вообще ни одной. Даже платная парковка в выходные, всегда забитая под завязку, была сейчас совершенно пуста. Куда все подевались? «Машины не то чтобы стоят», — наконец сказала старику женщина-амазонка. «Их вообще нет. И это совсем странно. В центре, в субботу, тем более в такой дождь». «А, значит, поэтому шума от них не слышно», — кивнул старик. Он явно обрадовался. «Это можно понять. Когда ничего не видишь, очень страшно обнаружить, что теперь еще и глохнуть начал, так и чокнуться недолго». Подумал, на его месте я бы и без всякой глухоты уже давным-давно чокнулся. Всегда боялся потерять зрение. Без каких-то особых причин. Просто в детстве, классе кажется в третьем, поставил эксперимент, попробовал провести день с завязанными глазами. Исследовательского азарта хватило всего на час. Потом избавился от повязки. Но состояние, охватившее его тогда полной беспомощности, запомнил навсегда. Внезапно оказалось, что жизнь почти целиком состоит из того, что видишь. Остальные впечатления не так уж важны. И крошечная царапина в воображении становится огромной раной. И привычный уличный шум за окном кажется угрожающим. И даже вкус почти пропадает, если не видишь, что именно ешь. А когда заходишь в ванную, не включив там свет, вдруг выясняется, что темнота ощущается буквально кожей. И как же страшно стало тогда в этой двойной темноте. Походом в ванную эксперимент, собственно, и завершился. И даже не стыдил себя, что не продержался хотя бы до возвращения родителей. Есть вещи, которых лучше не делать. Сколько бы народу не записало тебя за это в трусы и слабаки. А тогда и записывать было некому, никто же не знал. «Этот чертов дом через дорогу уже не красный, а почти белый», — растерянно сказала Амазонка. И снова высокий, даже выше, чем был. «И посмотрите, какие там башенки, такие только в мультфильмах пририсовывают королевским дворцам. В Вильнюсе ничего подобного отродясь не строили. И, по-моему, вообще нигде». «Ну, непостижимо! Вы это тоже видите? Или все-таки чокнулась я одна?» «Да, башенки...» тоненьким голосом повторила девица в черном. Лицо у ней сейчас было совершенно пятилетнее. Гладкое, щекастое, с круглыми глазами и удивленно распахнутым ртом. Амазонка адресовала ему вопросительный взгляд. «Ты тоже видишь?» — кивнул. «Если чокнулись, то все вместе. Но, скорее всего, мы сейчас просто наблюдаем какое-нибудь редкое, неизученное природное явление». «Миражами в пустыне никого не удивишь, а про дожди с миражами лично я никогда не слышал. Но я о многом никогда не слышал, это точно не показатель». «Ну, может быть», — согласилась Амазонка. «Я мало помню о природе миражей, но вроде бы там все дело в большой разнице температур, в разных слоях атмосферы и каком-то особом преломлении света. А в такой дождь... Ну ладно, предположим». «Вполне может быть, что со слоями атмосферы сейчас творится что-то неладное». «Вариант. Миражи — это самая настоящая магия», — неожиданно встряла толстуха. Нижняя губа ее предательски дрожала, выдавая желание зареветь от избытка противоречивых чувств. Но светлые зеленоватые глаза полыхали вдохновенным огнем, а подбородок упрямо выдвинулся вперед. «Фата до сих пор никакие ученые объяснить не могут», — «Сказала она». Только придумывают разные версии, но ни одна пока не доказана. Ни одна. И я очень много об этом читала и фильмы смотрела. Все, что смогла найти. Понял вдруг, из какого прекрасного теста слепили эту смешную плюшку. Подумал, как же тебя угораздило, детка, родиться здесь и сейчас с таким вдохновенным взором, с буйным воображением сердцем готовым безоглядно раскрыться всем наспех выдуманным тайнам вселенной в несуразном большом рыхлом теле совершенно не соответствующим нынешним стандартам не то что красоты но даже самой дальней границы приемлемой нормы поэтому твой восхитительный энтузиазм всегда будет казаться смешным а тягах чудесного нелепой «Разговоры о необычных вещах к лицу худым длинноногим красоткам с тонкими запястьями, с гладкими волосами ниже лопаток. А тебя и слушать не станут, бедняга. Даже и я, скорее всего, не стану. Вернее, не стал бы всего минуту назад. Господи, о чём ты вообще думал, когда раздавал неприкаянным душам человеческие тела? Нельзя так жестоко шутить, особенно над девчонками» и и без того не просто живется, а мечтательным вдохновенным толстухам стократно труднее, чем всем остальным». Девица в черном адресовала ему укоризненный взгляд, в котором явственно читалась. «Я знаю, о чем вы сейчас думаете. Не надо меня жалеть». Но вслух сказала совсем другое. «Миражи армутарха обычно возникают на рассвете» являются только тем, кто бодрствовал всю ночь. Они несут утешение, но не изменяют судьбу. Миражи Ходай-юба можно увидеть только в городе, которому не меньше трехсот лет, в самых старых его районах. Они нужны, чтобы приукрашивать действительность. Миражи ту лайфа предсказывают будущее, причем обычно чужое. При виде их человек ощущает сильную тревогу, даже когда представшее ему зрелище само по себе отрадно. «Миражи отаера наблюдаются только в зимнее время на морских побережьях. Они предназначены для птиц, а люди, случайно ставшие их свидетелями, даже не понимают, что увидели нечто особенное». Женщина-амазонка адресовала ему встревоженный взгляд. «Что она несет? Ты вообще понимаешь, что происходит?» Отрицательно покачал головой. «Конечно, не понимаю. Куда уж мне?» Слепой Элис Дулитл молчал и мечтательно улыбался. Но его поза выдавала внутреннее напряжение. То ли старался запомнить получше, то ли просто силился вообразить все эти зрелища, недоступные его мертвым глазам. миражи одабу имеют человеческую форму и любят подолгу беседовать с теми, кому примерещились», — говорила Толстуха. «Они дружелюбны, а все же вреда от подобных встреч больше, чем пользы, потому что их болтовня ничего не объясняет, но остается в памяти до конца жизни». Очень хочется отыскать в ней какой-нибудь тайный смысл, но его никогда нет. Хуже только миражи Агалана Та, которые обычно возникают перед учеными, подсказывают им неверные решения трудных задач и надолго сбивают с толку. Ещё есть миражи Яй Улота. Они столь яркие, что их видят даже с закрытыми глазами. А миражи у яна всегда сопровождаются необычным шумом таким громким, что на само зрелище мало кто обращает внимание. Поэтому у лота в народе называют нахальными миражами, а дейта у Яна — застенчивыми. — Я такой видел, — внезапно воскликнул старик, — спросили хором. — Какой такой? — Нахальный, — объяснил он. — Огромный такой корабль с парусами. Прошлым летом. Меня внучка в Ниду возила на своей машине. Я там с утра до вечера на пляже сидел, грелся, слушал море, хорошо было. И однажды я увидел корабль, такой большой, что мачты доставали до облаков. Так-то я почти ничего не вижу, только день от ночи отличаю, и еще иногда могу определить, какого что цвета. И тут вдруг этот корабль. Я сперва подумал, вылечился, теперь буду все видеть. Но нет, корабль уплыл, и опять стало, как раньше. Никому не рассказывал, даже внучке. Думал, испугается, рехнулся дед. А это, оказывается, такой специальный нахальный мираж, даже известной науке. Корабля все-таки не было, но и я не рехнулся. Хорошо. ну положим, насчет известности и науки есть некоторые сомнения. «Девица, похоже, просто шпарит, что в голову взбредет». Но говорить это вслух, конечно, не стал. Зачем огорчать двух человек сразу? Женщина-амазонка, наверное, думала примерно о том же. Усилием воли сменила скептическое выражение лица на заинтересованное. Спросила. «А какие еще бывают миражи?» «Миражи Аратутха, которые всегда белого цвета», снова принялась перечислять девица. «Миражи Увернай» предназначенные только для детей. Взрослые их не видят. И от этого случается множество недоразумений в семьях, когда родители думают, будто дети им врут. Северные миражи Утаунья всегда появляются на исходе долгой зимы и похожи на бескрайние поля цветов. Миражи шамкудрана Добры и надёжны. Если наивный свидетель поверит такому миражу и войдёт в него, Шам Кудрана будет сохранять форму сколько угодно долго, лишь бы не испугать вошедшего и не разочаровать. Миражи улай возникают только при очень сильном ветре, и вид всегда имеют пугающий. Совершенно не хотел снова её перебивать, но как-то почти помимо воли спросил, а что насчёт миражей, которые появляются в дождь? Бывают такие? Не знаю. Беспечно ответствовала толстая девица. Этого мы пока не придумали. Не придумали? Не успели, кивнула она. И вдруг запоздала смутилась, осознав, видимо, что выступила с лекцией перед посторонними взрослыми людьми. И сделала это вовсе не в мечтах, не в пылком своем воображении, не в фантазиях, а взяла и все рассказала, громко и четко, вслух. Покраснело так, что нежный румянец стал похож на опасный ожог. Огляделась, явно прикидывая, не лучше ли выскочить из-под тента и убежать. Но дождь по-прежнему не просто лил, а стоял стеной. Пересилила себя, сказала. «Просто мы книжку пишем про волшебные миражи с... с братом». На последнем слове голос ее так дрогнул, что сразу стало ясно. «Никакого брата нет и в помине. Только в фантазиях». Причем брат, скорее всего, двоюродный, чтобы мог при случае, если вдруг очень понадобится, оказаться еще и женихом. Мечтать-то не запретишь. Ну или нет. Глупо все-таки за других додумывать, руководствуясь исключительно собственными представлениями о том, что должно твориться у людей в головах. «Ну, вы с братом даете», — восхитилась женщина-амазонка. «Просто юные борхесы какие-то. Но борхес был одинок, а вас двое. Вам веселей». «Да». Пылка кивнула толстуха. «Нам друг с другом очень повезло». «А вы можете записать мне на бумажке, как они все называются?» Внезапно спросил старик-цветочник. «Кто все?» «Ваши миражи. Я бы внучке про них рассказал. У нас с ней договор. Встречаемся по воскресеньям, и я рассказываю шесть сказок за каждый день недели, пока не виделись» а потом седьмую, большую воскресную. Очень трудно бывает так много нового сочинить. А тут я ей перескажу ваши истории, как получится, а потом дам бумажку. Видишь, специально для тебя записали имена миражей. Вот она обрадуется. Интересная внучка у него получается. То на машине к морю возит, то сказки ей подавай. Впрочем, чего это я? Внучек, может быть, несколько. — Скорее всего, так и есть. — Я бы вам все написала, но у меня нет бумаги и ручки, — огорченно сказала повелительница вымышленных миражей. — Ну, вот тут-то я вам и пригожусь. Достал из рюкзака ручку и специальный блокнот с легко отрывающимися страницами. Для раздергивания на записки самое то. Вырвал сразу несколько, вручил толстухе. Та снова отчаянно покраснела, от смущения поперхнулась благодарственными словами и принялась строчить. «А теперь вовсе нет никакого дома. Ни красного, ни белого, ни низкого, ни высокого», — флегматично заметила женщина-амазонка. Губы ее иронично кривились, дескать... Вот какие забавные штуки порой случаются с нами, взрослыми, серьёзными, психически нормальными, кто бы сомневался, людьми. А глаза она отвела, опасаясь, вероятно, что испуганный взгляд выдаст её с головой. Дождь стоял такой плотной стеной, что разглядеть перемены, произошедшие на другой стороне улицы, толком не удавалось. Вроде бы действительно больше никаких зданий, только деревья. Высокие, с пышными зелёными кронами. А вот разобрать, сколько их там, несколько штук, целый парк или вообще лес, уже не удавалось. Подумав о парке, обернулся. Интересно, хотя бы ворота Бернардинского сада на месте? Ага. Держи карман шире. Шиш тебя а не ворота. Площадь какая-то там теперь. С фонтаном, что в такой ливень особенно актуально. Мираж, конечно. Что же еще? Ну, правда, кафе «Стрэндж никуда не делось. «Надо же, какой стойкий оказался объект! Просто теперь оно лепилось к площади, а не к окружающей сад-стене. Но на дизайне и названии это совершенно не отразилось», — сказал. «Шутки шутками, но иначе как миражами, это, пожалуй, действительно не объяснишь. Разница температур, преломление света...» Вот и хорошо, пусть себе преломляется на здоровье. Всяко лучше, чем наспех придумывать внезапные испытания какого-нибудь галлюциногена массового поражения, удачно растворяющегося дождевой водой. Или что мы вообще умерли и сидим тут в очереди в рай, как в общественную поликлинику. — Вы тоже так подумали? — удивилась Амазонка. — Естественно. Все мы воспитанные примерно на одних и тех же книжках и фильмах. И когда что-то идёт не так, сразу спрашиваем себя, «А не умер ли я часом?» Это бы многое объяснило. но я, честно говоря, думаю, смерть — такое событие, которое сложно не заметить. «Ну, здрасте. А если во сне?» — вздохнул. «Ну, разве что во сне?» «Моя внучка», — подал голос старик-цветочник. Осёкся, поспешно добавил, словно бы перебив сам себя. Внучка не раз говорила, что если уж умирать, так лучше во сне, чтобы не успеть испугаться. А то как-то глупо получится прожить хорошую интересную жизнь и закончить ее таким сильным страхом, от которого даже себя забываешь. Тогда получится, что все остальное на смарку. Не считается, не имеет цены. Зачем оно нужно, если в самом конце не будет ничего, кроме страха? Поэтому лучше всего умереть во сне, она так решила. И все получилось. Ну, то есть обязательно получится, когда она станет старой. Внучка у меня молодец. Вот оно значит как. И дождь все не прекращается, вздохнула женщина-амазонка. Еще немного, и я забуду, что бывает просто нормальная человеческая жизнь, без миражей и дождя. «Я записала», — наконец сказала толстуха. Отдала исписанные листочки старику, а ручку машинально сунула в карман своего черного балахона. Не стал напоминать, что ручка на самом деле его. Ясно уже, что бедняжка смутится так, словно ее застукали на попытке вынести кило леденцов из сиротского дома. Еще чего доброго убежит потом в дождь от стыда. С пылкими юными барышнями надо быть очень осторожным, потому что страдать, переживать и терзаться они уже научились, а просто жить еще нет. Ну, вот и миражи прошли. Будничным тоном заметила она, оглядевшись по сторонам. Дом выглядит как положено, и вообще все. Это было, скажем так, некоторое преувеличение. Лесопарк и площадь с фонтаном к тому времени и правда исчезли. Но высоченный, никак не меньше девяти этажей дом из темного, почти черного камня, возникший на углу Майроньо и Барбары Радвилайта, совершенно не походил на коричневый трехэтажный, который стоял здесь всегда. И широкий проспект с магазинами и кафе на месте Бернардинского сада тоже был не совсем уместен. То есть, ладно, пусть будет, если уж появился, никаких возражений». «Но не пытайтесь меня убедить, будто это и есть как положено, кто бы его ни положил». Со стороны проспекта к ним стремительно приближался человек. Ну, «Наконец-то хоть кто-то живой и антропоморфный, а то посидишь как под этим тентом в окружении стены дождя еще пару часов или лет и окончательно разуверишься в существовании рода человеческого. Откуда бы здесь взяться еще каким-то людям? Нет их больше и не было никогда». Но высокий человек в длинном чёрном плаще с огромным, примерно полутора метров в диаметре чёрным зонтом, приближавшийся к ним со стороны невесть откуда взявшегося проспекта, явно не испытывал ни малейших сомнений в собственном существовании. Очень уж бодро, почти в припрыжку шёл он по лужам и очень уж весело улыбался им всем сразу и приветливо махал рукой. «Рыжик — Рыжик! — закричал он издалека. — Держись! Спасение близко! Я принёс тебе зонт! Толстуха подскочила, уронив стул, на котором сидела. Счастье еще, что выстоял одноногий тент. Тоже замахала руками, заорала что-то, видимо, имя. Разобрать в любом случае было невозможно. Но ясно, что много раз повторяется А. «Брат за мной пришел», — гордо объявила она. «А как же он узнал, куда идти?» — удивилась женщина-амазонка. «Связи-то нет». Ну, так это сейчас не стало, а сначала было Я ему сразу написала, похвасталась, как удачно спряталась от дождя под тентом возле кафе «Стрэндж Лав». Не просила спасать, но сами видите, брат всё равно тут как тут, с самым большим в мире зонтом. Согласился. Да, зонт у него — это нечто. Сам бы такой хотел. Спасибо, — сказала толстуха всем сразу. Хорошего дня. Надеюсь, дождь скоро всё-таки закончится, или за вами тоже кто-нибудь придёт. Вот не факт, что это доброе пророчество. Совершенно не факт. Смотрел вслед удаляющейся парочки в черном, под черным огромным зонтом. хороши Так-то мужчина, пожалуй, слишком высок, костляв, а барышня все-таки чересчур толста. Но нельзя не признать, что в качестве черного силуэта, неспешно удаляющегося по пустынному проспекту, постепенно тающего в немилосердных потоках небесной воды — Они прекрасны и совершенны. Была бы ручка, зарисовал бы. Но ручка, увы, удалялась сейчас от хозяина в кармане повелительницы миражей, адской плюшки, застенчивой и рассеянной. Ладно, чёрт с ней. Пусть уносят, не гнаться же за ними теперь под дождём по проспекту, возникшему неизвестно откуда на месте Бернардинского сада. Всё это как-то даже смешно. Всё это как-то даже смешно. — мрачно сказала женщина-амазонка и, помолчав, добавила. — Теперь вместо этого высоченного черного гроба на углу красуется особнячок в стиле рококо. Не угодно ли полюбоваться, пока не исчез? Полюбовался. Не совсем рококо и даже не то чтобы особняк, но, да, розовый двухэтажный дом с белыми колоннами, довольно вычурный. — У меня там внучка живет, — сказал старик-цветочник. Уставились на него во все глаза удивительно было даже не то что внучка у человека живет в невесть откуда взявшемся розовом доме с колоннами подумаешь внучка какая вообще может быть внучка когда слепой старик сдвигает на лоб темные зеркальные очки только что закрывавшие его невидящие глаза и внимательно разглядывает улицу отделенную от него сплошной стеной дождя я все думаю заходить к ней или нет вздохнул старик вообще то внучка всегда мне рада «Но вот так, не позвонив, не предупредив, как думаете?» «Что тут ответишь?» Но женщина-амазонка решительно сказала. «Так вы же не по своей вине не можете позвонить. Просто телефоны из-за дождя не работают. Это называется форс-мажор, как у вашего соседа с машиной. Обстоятельства непреодолимой силы. Если бы у меня в соседнем доме кто-нибудь близкий жил, валилось бы, не раздумывая». И пусть бежит за одеялом и греет вино. Пусть спасает. Это очень приятная роль — спасать». «Ну, вот и я так подумал», — улыбнулся старик-цветочник Элис Дулиттл. «Я, конечно, совсем промокну, пока добегу, но там найдется во что переодеться. И вино, наверное, есть, и... и вообще...» Не договорив, он поднялся, подхватил ведро с флоксами и, вдохнув поглубже, как ныряльщик перед погружением, выскочил под дождь. А белая трость так и осталась прислонённой к стулу. «Знаете что?» — сказала женщина-амазонка. «Мы с вами не будем об этом говорить, ладно? Потому что, если заговорим, мне придётся начать и думать. А к этому я пока не готова. Только не сейчас», — усмехнулся. «Да и я не то чтобы готов» но наш дед добежал до подъезда и уже вошел. Вот это факт. А все остальное от лукавого. Если можно, дайте мне сигарету. Я свои дома оставил. Думал, ненадолго выхожу. Все мы так думали, — кивнула она, протягивая черную сигарету. Крепкая оказалась жуть. Даже забыл, что дым может так драть горло. Но все к лучшему. Такие вещи отлично отвлекают от мыслей, которым в голове лучше бы пока не сновать. Толку от них никакого. Одно беспокойство. На худой конец всегда можно решить, что это мне просто снится, сказала женщина-амазонка после того, как розовый особняк с колоннами уступил место обычной панельной девятиэтажке в центре города, совершенно неуместной. Даже удивительно, что я так долго тянула. Сразу надо было себе так сказать. Улыбнулся. Если так, значит, я просто ваш сон. Какое облегчение. Вообще никакой ответственности. Женщина адресовала ему изумлённый взгляд. Секунду спустя оба хохотали, да так, что он начал сползать со стула. Действительно, чуть не упал, с трудом удержался. Да и то только потому, что сумел взять себя в руки и как-то обуздать неконтролируемый смех. Не то чтобы сразу успокоился, но какое-то время спустя это всё-таки удалось. Пока смеялись, панельная девятиэтажка благополучно канула в лету. На ее месте возникло сразу несколько домов, довольно высоких, узких, стоящих на небольшом расстоянии друг от друга и соединенных между собой на некоторых этажах аккуратными застекленными переходами. Один красный дом, один черный, два синих, два белых. Интересное архитектурное решение. Этакий Аммаш Мондриано никогда ничего подобного не видел. «В жизни ничего подобного не видела», — сказала женщина-амазонка. «Прям какой-то мандриан», — мысли мои читаете. «Если вы мой сон, это совсем несложно. А если нет, все равно не особо удивительно, на фоне всего остального». «Да не то слово». «Я вот сижу и думаю, интересно, в какой момент мне захочется выскочить под дождь?» Вдруг сказала женщина-амазонка. «Какое здание будет стоять тогда на углу Майроньо и Радвилайте?» Что окажется на месте гремычного Бернардинского садика? Вот, кстати, кому должно быть обидно. Только довели до ума, только открыли, и на тебе, пора исчезать. Может, появится еще? Скорее всего, это временно. Все временно? Вы сейчас о чем? О миражах, конечно. И о дожде. И о нас. Я имею в виду нас, сидящих под этим тентом. Рано или поздно надо будет выходить, и это хорошая новость. «Думаете, хорошая?» — серьезно спросила она и надолго умолкла. Хотел попросить еще одну сигарету, но почему-то постеснялся, хотя, казалось бы, чего ж тут все свои, настолько свои, что и подумать страшно. Кто-то из нас снится другому, а кто и кому, какая разница, потом разберемся. Сначала бы покурить. Но вместо того, чтобы просить, поднялся со стула, просто чтобы размять затекшие ноги. Подошел к самой границе между дождем и защищенным от него пространством. Брызг оказалось достаточно, чтобы сразу промокнуть по новой, с ног до головы. Но зачем-то высунул руку наружу, под дождь, и держал ее там довольно долго. Думал, «Я люблю тебя больше жизни» как будто и правда надеялся, что иногда мысль становится криком, способным преодолеть расстояние и немощь умолкшего телефона. Добраться до адресата, влететь в одно ухо, в другое не вылетать. А вслух сказал «Вода как вода». «Получилось!» — торжествующе объявила женщина-амазонка. «Получилось? Что именно?» «Дом!» — ответила она. «Вот этот чертов дом из рыхлого желтого камня, который сейчас стоит на углу, видите?» Это я его загадала. В каком смысле? В самом обычном. Сказала себе, пусть сейчас на этом углу появится дом, в котором я выросла. И вот, пожалуйста, желтый камень-ракушечник. Вильнюсе из такого не строят. Здесь его просто нет. И все балконы увиты виноградом. Южный, черный, мелкий, душистый виноград Изабелла. Сейчас, по идее, как раз урожай. Видите балкон на четвертом этаже? Голубой, в белый горох. Это наш. Папа его так покрасил, специально, по моей просьбе. Потом каждый год подновлял, неважно. Очень приятно было все это снова увидеть. Но я, конечно, туда не пойду. Делать мне там совершенно нечего. У меня было отличное детство, но жить его еще раз... Нет уж увольте. Один раз я этот номер исполнила. Вопрос закрыт. Лучше продолжим эксперимент. Управлять городскими пейзажами гораздо интересней, чем покорно принимать их в внезапную смену. «И возьмите, пожалуйста, сигарету. Мне приснилось, что вам очень хочется закурить, а свои вы оставили дома, рассчитывая быстро вернуться. Всего не предусмотришь, особенно такой форс-мажор». Взял, конечно. Поблагодарил. Снова сел на пластмассовый стул, затянулся крепким горьким дымом. Смотрел, как там, за сплошной стеной дождя, на углу улиц Майроню и Барбары Радвилайта, вырастает сперва синий дом с резными декоративными башенками и круговыми балконами, потом какой-то футуристический ужас из стекла и металла, потом аккуратный красно-кирпичный образец неоготики и вдруг хрустальный дворец. Ну или не хрустальный, а из какого-то неизвестного материала сверкающего, полупрозрачного, текучего, словно построенное из него здание не стоит на твердой земле, а льется с неба вместе с дождем. «Видите?» — торжествующе воскликнула женщина-амазонка. «Я сперва вспоминала разные знакомые здания, и они появлялись как миленькие. Я даже не успевала по-настоящему захотеть. И вдруг подумала, желаю хрустальный дворец. Сама не знаю, как мне пришло в голову, но он уже тут. Такой прекрасный получился». «Гораздо лучше, чем если бы я продумала каждую деталь. Ни познаний в архитектуре, ни даже маломальски хорошего вкуса у меня отродясь не было. А теперь вы попробуйте. Хотите? Почему нет?» Пожал плечами. «У вас так здорово получается. Но я, честно говоря, сейчас ничего уже не хочу. Только чтобы все это поскорее закончилось. Дождь, миражи, наше с вами сидение под зонтом, и чтобы телефон наконец заработал. Меня дома ждут, дозвониться не могут». И, конечно, волнуются. Хотя что со мной может случиться? Теоретически ничего такого, чего нельзя пережить. А на практике все равно волнуются. Я бы и сам сейчас волновался, если бы это я остался дома. Такие уж мы дураки. Женщина улыбнулась. Конечно, я понимаю. Вам уже все надоело. Затянувшийся дождь, дурацкие миражи, какие-то чужие ненужные чудеса. Ответил ей такой же улыбкой. Не то чтобы надоело. Скорее... «Просто устал. И замерз. Даже ваш хрустальный дворец не могу оценить по достоинству. Откладываю на потом, на такую, знаете, специальную полку памяти с пометкой «Вспомнить и восхититься, когда появятся силы». «А сейчас просто жду, пока эта улица станет, наконец, хоть немного похожа на ту, по которой я сюда пришел». «Ладно», — серьезно сказала женщина. «Если так, я потерплю». «Не буду пока ничего загадывать. Пусть реальность возвращается на место. Пора бы вас отпустить. Если дома волнуются, это не дело. Силой удерживать вас в игре». И сдержала слово. Не сразу, но довольно быстро погасло. Сперва перестали пылать ее руки. Потом лицо. Только в глазах еще какое-то время прыгали веселые язычки огня. Но если не присматриваться, совершенно обычное лицо. Таких теток средних лет с короткими стрижками полгорода. А что яственно светится в резко сгустившихся сумерках, так это обычное дело, видимо, влюблена. И дома на углу улиц Майроньо и Барбары Радвилайте прекратили, наконец, издеваться над разумом, сменяя друг друга со скоростью сорок наваждений в час. Все действительно стало как прежде, и теперь сквозь плотную стену дождя виднелись бледно-лиловые полупрозрачные стены и золотистая черепица двухэтажного жилого дома, который всегда здесь стоял. «Вы сейчас думаете, что надо быть джентльменом и оставить мне зонтик, чтобы я могла добраться до своей машины?» — сказала женщина-амазонка. «Так вот не надо. Я не хочу к машине. Ещё не наигралась. Только-только вошла во вкус. Лучше оставьте зажигалку, она мне пригодится. Свою не то где-то посеяла, не то просто забыла, неважно». «Не хотелось бы остаться без вашего огня», — улыбнулся. «Конечно, вообще не вопрос». Отдал ей зажигалку, взял зонт. Сказал, «Хорошего вечера». «Не сомневайтесь, вечер будет очень хорошим». «Серьезно», — согласилась она. «И ночь тоже. Этот дождь как минимум до утра». Зонтик, конечно, не был решением проблемы. В такой ливень толку от него чуть... А все-таки лучше, чем без него. По крайней мере, нет опасности захлебнуться в этом дожде. Утонуть на ходу в самом сердце старого города было бы очень нелепо. А так, худо-бедно, но шел по тротуару, почти по колено в чертовой этой воде. Даже смог обернуться и помахать рукой желтому тенту возле кафе «Стрэндж Лав». Отличное оказалось убежище. И компания, что надо. И совершенно невероятные вещи с нами происходили. Но как же хорошо что решился сказать себе «хватит, пора возвращаться домой». Вернее, сперва небольшой крюк к мосту за машиной, зато потом пять минут, и я дома. Господи, как же хорошо. Достал из кармана телефон и с приятным удивлением обнаружил, что связь уже появилась. Молодцы ребята, что тут скажешь. Такой потоп, а они все починили. Не ожидал, что это случится раньше завтрашнего утра. Два раза нажал зеленую кнопку, услышал четыре гудка — А потом, наконец, встревоженный голос. «Елки, куда ты пропал? Надеру тебе уши и три головы оторву, одну за другой», — сказал. Пережидал ливень по тентам. Связи почему-то не было. Наверное, авария. Но это неважно Главное, что уже починили. «Ну, слушай, тут такое творилось! Вспоминаю, себе не верю. Сейчас приду, расскажу».